Кот в мешке, странные уборщики и адская поездочка. Много незнакомых людей. Очень много. Гул голосов, как утром понедельника перед началом занятий в школе. Дети, подростки, взрослые почти теряются в общей массе. Впрочем, есть некоторые сомнения, что все было именно так. Да и как тут будешь уверен? Я вынужден был полагаться исключительно на нос и уши поскольку перемещался в пространстве, сидя в рюкзаке за плечами у Тома. Как так получилось? Очень просто. До моего запланированного отъезда в кошачий пансион у нас с Кирой состоялся серьезный разговор. Конечно, не в прямом смысле. Говорить я по-прежнему не умею, но после нашего с снеобмена телами мы понимаем друг друга и без слов. Мне достаточно было, недовольно шипя, немного походить вокруг стоящей в коридоре переноски, и Кира сразу догадалась, что нужно делать. А именно сказать Вернеру с Анной, что они с друзьями сами отведут меня в кошачий пансион. Ведь это буквально за углом, а бедняжка Уинстон терпеть не может переноску. Потом позвонить в пансион и сообщить, что несчастный кот, к сожалению, заболел, и поэтому все отменяется. А потом спрятать меня вместе с кошачьим кормом в большом черном рюкзаке Тома. Таким образом, первое препятствие нам удалось преодолеть играючи. Когда Вернер подъехал на арендованном специально для поездки микроавтобусе Volkswagen, место в нем заняли не только Анна, бабушка Кира, Паули и Том, но и ваш покорный слуга, надежно замаскированный под багажную единицу. Я, Уинстон Черчилль, ехал зайцем, одновременно представляя собой самого что ни наезд настоящего кота в мешке. Вернее, в рюкзаке, из которого практически ничего не видел. Зато обоняние подсказывало, что в пластиковом контейнере, на котором я сидел, Лежит бутерброд с солями. Пахло необыкновенно соблазнительно, и мне в какой-то момент ужасно захотелось открыть коробку когтями, дабы вкусить ее содержимое. Но я, конечно, сдержался, ведь слопать завтрак Тома было бы весьма дурным тоном. Вскоре мы, похоже, добрались до места, потому что Том, захватив рюкзак, вышел из машины. И вот мы очутились в этом шумном и людном месте. Я попытался осмотреться вокруг, насколько позволяла узкая щель вверху рюкзака. Том оставил молнию приоткрытой, так что кое-что увидеть мне все-таки удалось. Мы действительно стояли в каком-то большом зале. Впрочем, выглядел этот зал совсем не так, как коридор в гимназии Вильгельмина, где не было мебели, На выкрашенных светлой краской стенах висели объявления и огромная черная доска с расписанием занятий. Нет, здесь стены были, кажется, обиты деревом, повсюду стояли весьма уютные на вид кресла и диваны, а прямо перед нами возвышалась конструкция, похожая на очень длинный стол. За ней несколько молодых женщин, одетых во что-то вроде униформы, беседовали с людьми, стоящими по другую сторону стола. Судя по тому, что стол стремительно приближался, мы целенаправленно двигались к нему. Наконец Вернер оказался перед одной из девушек, и та очень тепло его поприветствовала. «Добро пожаловать в Луна-отель. Чем я могу вам помочь?» «Ага. Мы прибыли в отель. Я ждал этого с нетерпением. За всю свою кошачью жизнь мне еще ни разу не доводилось останавливаться в отеле». Вернер бывал в них частенько, но меня с собой никогда не брал. Очевидно, гостиница относится к числу тех мест, где присутствие котов не приветствуется. Мне этого не понять, ведь мы решительно все собой украшаем и прекрасно смотримся на любом диване. Вернер представил нас девушке и сообщил, что у него здесь бронь. Девушка вручила ему конверт, и попросила кого-то, кого мне не удалось разглядеть в щели рюкзака, проводить нас в номер. Кира, кажется, ткнула Тома в бок, потому что он слегка покачнулся, а с ним и рюкзак со всем его содержимым. «Ух, как же тут здорово, правда? А посмотри на персонал! Все одеты, как цирковые артисты! Супер! Я так рада, что мы сюда приехали!» «Да, класс!» «Чувствуя себя так, будто очутился в каком-то шоу, смотри, там клоун жонглирует шарами!» Мур -мяу. на это я бы с удовольствием взглянул. Вот только я по-прежнему сидел в рюкзаке, а Том, кажется, показывал рукой куда-то в противоположную сторону. Поэтому я увидел вовсе не клоуна, а бригаду уборщиков, которые только что взялись за работу и начали протирать стены». «Эй, да кто так чистит? Просто безобразие!» Воскликнула бабушка, очевидно, тоже заметившая клинеров. Тут у меня невольно вырвался мурлыкающий смешок. «В этом просто вся наша бабушка. В вопросах порядка, в том числе уборки, она никому не даст спуску». Сквозь щелку я наблюдал, как бабушка подбежала к двум мужчинам в белых спецовках и стала им что-то объяснять. К сожалению, уровень шума в фойе помешал мне разобрать, что именно она им говорила. Похоже, это была краткая инструкция, как правильно делать их работу, потому что бабушка водила воображаемой метелкой по верхнему краю деревянных панелей. Мужчины таращились на нее и, не говоря ни слова, лишь качали головами. Потом они двинулись прочь вместе со своей тележкой, более не удостоив бабушку ни единым взглядом. Разъяренная она вернулась к нам. «Неслыханная дерзость! Что они себе позволяют? Так плохо убирать в таком дорогом отеле!» «Мамочка!» В голосе Анны, которую я хоть и не видел, но слышал хорошо, звучало раздражение. «Я очень хочу спокойно отдохнуть пару дней в этой замечательной гостинице. Не могла бы ты прекратить так ужасно себя вести?» «Ха!» Бабушка явно была задета, и, кажется, ее сейчас так и подмывало высказать Анне все, что она думает. Но тут к разговору подключился Вернер. — Так, милый мой мир, мы ведь не хотим испортить себе прекрасные дни отдыха. Предлагаю быстро занести багаж в номера и сразу пойти в парк. Солнце светит, сахарная вата и американские горки нас ждут. Я прямо так и слышу их призывы. «Сахарная вата и американские горки? Что это такое? Скорее бы выяснить». И часом позже я все выяснил. В гостиничном номере Киры, Паули и Тома мне удалось ненадолго выбраться из рюкзака, походить по комнате и даже облегчиться в захваченный из дома кошачий лоток, после чего я вернулся в мобильное укрытие, и с помощью Тома отправился гулять по парку. Вернер купил всем сахарной ваты, и друзья дали мне попробовать этой липкой сладкой штуки. Необычно, но по-своему даже вкусно. Весьма приятное открытие. А вот американские горки, напротив, оказались открытием крайне неприятным. Только мы с кучей других людей, наконец, отстояли длинную... «Очень-очень длинную очередь. Все то время, пока мы в ней стояли, до меня доносились громкие визги и писки, предвещавшие что-то необыкновенное, как кто-то внезапно схватил Тома за рюкзак». «Постойте-ка, молодой человек!» — услышал я низкий голос. «Рюкзак придется оставить здесь. Его нельзя проносить на аттракцион». «Минуточку!» вмешалась Кира. «У моего брата там жизненно важные медикаменты. Ему ни на секунду нельзя выпускать их из рук». «Поездка продолжается всего две минуты, а кататься с рюкзаками попросту опасно», — настаивал голос. «Но это правда так. Я аллергик. Если меня укусит оса, мне тут же потребуется лекарство. Сию же секунду». Попытался переубедить распорядителя Том. Тот вздохнул. «Вообще-то, раз все настолько серьезно, может, тебе не стоит кататься на этом аттракционе?» «Но ведь мы прождали почти целый час», — заволновалась Паули. «Если нам придется уйти ни с чем, я сейчас разрыдаюсь прямо тут. Том мог бы перевернуть рюкзак на живот, так он точно не слетит» и при необходимости можно быстро достать лекарство. Небольшая пауза. Ну хорошо, раз уж вы отстояли такую длинную очередь, но только в виде исключения, и больше с рюкзаком здесь не показывайтесь. Ясно? Ясно! Воскликнули все трое хором. Они двинулись дальше, и вскоре Том уселся во что-то вроде тележки окружённые металлическими поручнями. По крайней мере, так эта конструкция выглядела сквозь щель. Потом он действительно перевесил рюкзак со спины на живот, и меня немного тряхнуло. И вот тут начались худшие две минуты в моей жизни. Раздался щелчок. За ним последовал сильный толчок. Потом что-то загудело. Сквозь щели в рюкзаке я увидел, что мы начали двигаться и, кажется, резко набирать высоту. Я почти горизонтально лежал на животе Тома. Некоторое время тележка вроде бы продолжала ехать куда-то вверх. Я совсем ничего не видел. Потом мы вновь на мгновение замерли, чтобы внезапно упасть вниз. «Упасть? Мяу! Обрушиться! В бездну!» Я почувствовал, как мой маленький кошачий желудок поднимается куда-то к горлу, а усы от ужаса закручиваются в спирали. В голове роились мысли, что же это такое происходит. Это настоящий кошмар и наверняка невероятно опасно. Святые сардины в масле, и как я угодил в такой переплет! Я попытался вновь выглянуть из рюкзака, но в этот момент наша тележка вместе с пассажирами перевернулась вверх тормашками и меня сильно прижала к коленям Тома. Между тем мой желудок устроил самый настоящий бунт. Я чувствовал себя как несчастный пуловер в стиральной машинке, работающей в режиме отжима. «На помощь! Я хочу выбраться отсюда!» Мы снова резко взмыли вверх и тут же ухнули вниз потом завертелись вокруг своей оси. Я слышал визги Киры и Паули, но в них звучал не испуг, а скорее радость. Похоже, происходящее оказалось им веселым приключением. Мне же, напротив, было бесконечно плохо. За эти минуты я истратил минимум семь из положенных мне девяти кошачьих жизней. Наконец, наша тележка резко остановилась. Мне захотелось отряхнуться, чтобы удостовериться, что я еще жив. Но ничего не вышло, в рюкзаке было слишком тесно. «Вау, это было супер!» — ликовала Паули. «Надо будет обязательно повторить». «Да!» — хором подхватили Том и Кира. «Нет!» — больше всего хотелось завопить мне. «Да они, похоже, напрочь лишились рассудка». Еще одной такой адской поездочки мне точно не пережить. Поэтому, когда дети высадились из тележки и отошли от аттракциона, я начал брыкаться и пинаться, как сумасшедший, чтобы привлечь к себе внимание. А как только Том раскрыл рюкзак, тут же зашипел изо всех сил. Ой-ой-ой! Кажется, супер-твистер пришелся Уинстону совершенно не по душе. Немного озадаченно заключила Кира и погладила меня по голове. «Мне очень жаль, Уинстон, но, видимо, парк развлечений — не лучшее место для кота. Только как же нам теперь быть? В гостинице тебя оставить нельзя, животные там под строгим запретом. А если каждый раз давать тебя в камеру хранения у входа на аттракцион, тебе, наверное, будет скучно?» «Клянусь своей теточкой. лучше уж немножко поскучать» чем еще раз подвергнуться такой пытке. Я высунулся из рюкзака, указал лапой в сторону кошмарного супертвистера, то есть туда, где он вроде бы должен находиться, и очень энергично замотал головой. Кира, Том и Паули расхохотались. «Смотрите-ка, у Уинстона похожа абсолютная непереносимость американских горок!» «Ха-ха, как смешно! Хорошо, что хоть вы повеселились!» Я возмущенно зашипел и обиженно нырнул в вглубь рюкзака. Но вслед за мной туда нырнула Кирина рука и примирительно пощекотала мне брюшко. «Эй, приятель, не сердись. Мы просто не хотели бросать тебе одного. Но раз тебе становится дурно в мертвой петле, в следующий раз мы просто оставим рюкзак у входа, а ты сможешь передохнуть, пока мы катаемся. Согласен?» Хотя я и не знал, что такое мертвая петля, но передышка мне была очень кстати. Это я знал точно.